Глубинный радар не мог преодолеть скрита, однако кора и долины, находившиеся над ним, выглядели прозрачными. Поверхность карты покрывали моря пыли, достаточно мелкой, чтобы течь как масло, более плотные, чем пыль, с изогнутыми стенами, скругленными углами и множеством отверстий. Строители городов смотрели, не отрываясь, как и Марсиане в человеческом космосе исчезли века назад. Атмосфера была близка к вакууму. Справа, далеко за горизонтом, находилась гора, превосходившая все горы Земли, разумеется, Монс Олимпус. А над кратером парил какой-то белый предмет. Игла снизилась, зависнув над серповидными дюнами. Конструкция была видна и отсюда парящая в футах пятидесяти над вершиной, и обитатели ее точно так же могли видеть иглу. — Чми, слушаю. Луис поймал себя на том, что говорит шепотом. — Мы нашли летающий небоскреб, высотой этажей 30 с эркерами и посадочной площадкой для машин, построен в виде двойного конуса и очень напоминает здание, в котором мы летели во время первой экспедиции. — Копия? — Не совсем, но довольно близко, и оно парит над высочайшей горой Марса, как указательный столб. — Это похоже на сигнал для нас. Нужно ли мне перебираться к вам? — Пока нет. Вы что-нибудь нашли? Кажется, я засек контуры огромного люка внутри водопада. Через него пройдет военный флот или пробка для кратера Кулак-Бога. Открывать его я не пытался. И не надо. «Хинмост?» Я провел сканирование глубинным радаром. Здание излучает очень мало энергии. Магнитная левитация не требует больших ее количеств. «А что внутри?» «Смотрите». И Хинмост дал изображение. В лучах глубинного радара конструкция выглядела полупрозрачно-серой. Это было летающее здание, модифицированное для путешествий, с топливными баками и двигателем на пятнадцатом этаже. «Солидная конструкция», — сказал Хиннус. «Стены из бетона или чего-то такого же плотного. На стоянке никаких машин. В башне и основании находятся телескопы и другие приборы». Сказать, обитаемое ли здание, невозможно. М да, это вопрос. Предлагаю обсудить вам стратегию действий. Итак, первое. Быстро, как только возможно, добраться до вершины. И стать идеальной мишенью для всех желающих. Мы и сейчас мишень. Только не для оружия, размещенного в кратере. Нэнис. Разве у нас не корпус General Products? Если никто не примется стрелять в нас, мы делаем следующий шаг. Изучаем кратер глубинным радаром. Если не найдем ничего, кроме скрита, превращаем здание в пар. Можем мы сделать это? Да. Но чтобы сделать это дважды, энергии не хватит. Каков будет четвертый Четвертый шаг. — Не имеет значения, лишь бы быстрее попасть внутрь. Чмея останется снаружи для оказания помощи, если она понадобится. А теперь, скажите, не собираетесь ли вы свернуться в клубок на середине этой процедуры? — Я не посмею. — Подождите-ка. Луис вдруг заметил, что у его гостей от испуга пересохло в горле, и, обращаясь к Аркаби Паролин, сказал — «Если в вашем мире есть место, откуда этот мир может быть спасен, оно находится под нами. Мы думаем, что нашли вход, но кто-то другой нашел его тоже, и мы ничего не знаем о нем или о них. Понимаете?» «Я боюсь», — сказала женщина. «Я тоже. Можете вы успокоить мальчика?» «А вы можете успокоить меня?» Она нервно рассмеялась. — Я попытаюсь. — Хинмост, начинайте. Игла подпрыгнула вверх на 20 же, перевернулась и замерла вверх ногами, почти бок о бок с летающим зданием. Оба строителя городов пронзительно закричали, а Каоринджа Джаджок мертвой хваткой вцепился в руку Луиса. Все поле зрения заполнял сейчас кратер, забитый старой лавой. Луис взглянул на экран глубинного радара. Это было здесь. Дыра вскрития, как перевернутая дымовая труба, уходящая вверх, вниз, сквозь кратер Монс Олимпус. Она была слишком мала, чтобы пропустить ремонтное оборудование кольца. Видимо, просто запасной выход. Но достаточно велика для иглы. «Огонь!» — приказал Луис. Обычно Хинмост пользовался этим лучом как прожектором, но на близких расстояниях действие его было страшным. Летающее здание превратилось в хвостатую комету с ядром из кипящего цемента. Затем осталось лишь облако пыли. «Вперед!» — приказал Луис. «Луис?» «Оставаясь здесь, мы превращаемся в мишень. Кроме того, у нас нет времени». «Вперед на 20G! Мы проделаем свою собственную дверь!» Коричнево-желтый пейзаж крышей висел над их головами, глубинный радар показывал отверстие вскрытия, а все остальные приборы утверждали, что заполненный лавой кратер Монс Олимпус с огромной скоростью опускается, чтобы раздавить их. Ногти, ковырен джинджа-джока, до крови впились в руку Луиса. Аркаби Паролин сидела, словно одеревенев. Луис собрался в ожидании удара. Темнота. Экран глубинного радара светился молочным светом. Кроме него видны были зеленые, красные и оранжевые огоньки приборов на палубы. Хинмост. Нет ответа. «Хинмос, дайте свет, включите прожектор. Нужно посмотреть, что угрожает нам». «Что случилось?» — заунывно спросила Харкаби Паролин. Глаза Луиса уже привыкли к темноте, и он увидел, что она сидит на полу, обнес свои колени. В кабине зажегся свет. Хинмос повернулся к ним от пульта. Выглядел он каким-то съежившимся, видимо, уже наполовину свернулся. — Я не могу больше делать этого, Луис. — Потому что, знаете, нам не справиться с управлением. Включите прожектор, посмотрим, что снаружи. Кукольник коснулся пульта, и белый рассеянный свет вспыхнул перед корпусом впереди. — Мы замурованы в чем-то. Одна голова взглянула вниз, другая сказала. — Лава! Лава! Температура корпуса — 700 градусов. Лава залила нас, пока мы были в статическом поле, и теперь остывает. Судя по всему, нас ждали. Мы все еще вверх ногами? Да. Хотите попробовать? О чем вы говорите? Нужно было убираться отсюда еще до того, пока вы сожгли гиперпространственный двигатель. Тогда вперед! или до того, как я решил похитить человека-экзина. Вероятно, это была ошибка. Мы теряем время. Здесь нет возможности отводить от корабля избыток тепла, поэтому использование толкателей лишь приблизит нас на час или два к моменту, когда придется уйти в стазис и ждать развития событий. В таком случае, немного повременим. Что дает глубинный радар? Вулканические породы во всех направлениях, растрескавшиеся при остывании. Сейчас взгляну дальше. Луис? Скритовое основание в шести милях под нами, под крышей иглы. Гораздо более тонкий скритовый потолок в четырнадцати милях над нами. Луис устало не по себе. «Чми, вы все слышали?» Ответ пришел совершенно неожиданным образом. Нечеловеческий вопль боли и гнева прозвучал, когда ЧМИ вдруг возник на трансферном диске и скатился с него, закрывая руками глаза. Харкаби Паролин едва успела убраться с его пути. Водяная постель ударила Кзина под колени. Он прокатился по ней и рухнул на пол. Луи метнулся в душ включив его на полную мощность он сунул плечо под мышку чми и помог тому подняться тело зина под мехом было обжигающе горячим оказавшись на ногах чми бросился под струю холодной воды и закрутился подставляя ей каждую часть своего тела наконец он спросил как вы догадались в чем дело сейчас сами поймете ответил луис У вас опален мех. Что случилось? Внезапно оказался в огне, и на пульте вспыхнули дюжины красных ламп. Тогда я прыгнул на трансферный диск, а шлюпка осталась на автопилоте, если еще цела. Может, мы это и узнаем. И глаза лето Хинмост? Луис повернулся навигационной палубе. Куконик свернулся в шар, сунув головы под живот. Потрясение оказалось слишком сильным для него, и легко было понять, почему. Экран навигационной палубы показывал полузнакомое лицо. То же самое лицо виднелось на прямоугольной проекции глубинного радара. Это было лицо-маска, похожее на человеческое лицо, сделанное из старой кожи, безволосое беззубыми серповидными челюстями. Глаза, укрытые под нависающими бровями, смотрели на Луиса Ву. 30. Сложная взаимосвязь. «Кажется, вы лишились своего пилота», — произнес коже столицы пришелец, висевший снаружи за стеной корабля. Дух черного камня, окружающего их. Луис смог только кивнуть. Потрясения следовали друг за другом слишком быстро и с неожиданных направлений. Он сознавал, что чми стоит рядом с ним, отсекая водой и молча изучая потенциального врага. Строители городов онемели. Они были ближе к благовейному... В «Восторгу, нежели к страху!» «Лава надежно держит вас», — сказал защитник. «Довольно скоро вам придется уйти в стазис, а вы знаете, что произойдет после этого. Теперь я свободна. Сомневаюсь, что мне удалось бы заставить себя убить вас». «Мы думали, что вы уже вымерли».